Сегодня, дорогие радиослушатели, в нашей радиопередаче мы попытаемся ответить на вопрос, безобидно ли верить снам? Как к этому относится Священное Писание? Сны, как таинственное явление, интересовали людей издревле. Иногда они бывают неясными и по пробуждении сразу же стираются из памяти человека, в других же случаях — яркими, запоминающимися во всех деталях на долгие годы, Час невероятно фантастическими. Сны обнаруживают скрытую работу человеческого мозга, они не подвластны нашему сознанию, всплывают из его глубины и гаснут, как бы неся нам вести из другого мира. Есть немало людей, которые пытаются расшифровать видение головы своей, так сказать. Существуют даже книги, толкующие значение снов, так называемые «сонники», при этом очень часто люди не отдают себе отчета в том, что, веря снам и их толкованиям, они становятся заложниками оккультных сил. В связи с этим я хотел бы привести слова из личного опыта одной из сестер. Она пишет, «Я приобрела этот опыт, несмотря на атеистическое воспитание. Но самое печальное, что, уже будучи верующей, я по-прежнему верила предметам снов». Увижу во сне огонь, думаю, быть неприятности, гром или выстрел к известию, а если уж приснилось мясо, то это наверняка к болезни. И самое интересное, ведь очень часто это сбывалось. Но затем, говорит она, я решилась на критический анализ, почему сны снятся и сбываются, почему я должна верить толкованиям, кто может стоять за этим. Обратилась к Священному Писанию, к Библии и прочла в книге пророка Экклесиаста, в пятой главе, в шестом стихе, «Во множестве сновидений, как и во множестве снов, много суеты, но ты бойся Бога». Экклесиаст ясно указывает, что бояться надо не снов, а Бога. И есть тот, кто хочет держать нас в страхе, и этот кто-то — дьявол. Приснившийся неприятный сон — подспудно давлеет над человеком, и он живет в ожидании грядущих неприятностей, и таким образом попадает в зависимость. В народе не случайно говорят, кто примечает, тот и отвечает. Это я осознала. Но как выйти из зависимости? Вооружившись Словом Божьим, но ты бойся Бога, как здесь написано, я, говорит эта сестра, вступила в духовную борьбу. Было нелегко. Приснившиеся сны сбывались, предрассудки давили на меня, и все-таки я шла вперед, отвергая власть снов над собой. Два года продолжалась эта война, пока душа моя не получила полного освобождения от власти подспудного страха и влияния снов. И что самое интересное, мне перестали сниться такие со значением, то есть сны, а если и случались, то я не обращал на них никакого внимания, и они не сбывались». Прошли десятки лет, и, — говорит она, — от моей зависимости от снов давно не осталось и следа. Зачем же силам тьмы зря трудиться? Свидетельство этой сестры подтверждается Словом Божьим. В послании к Ефесиным в 4 главе в 27 стихе мы читаем «Не давайте место дьяволу, и убежит от вас». К сожалению, мы должны признать, что сны, в особенности в нашем народе, играют огромнейшее значение. Есть множество людей, кто в большей, кто в меньшей степени доверяют им, держатся за них, и, что еще хуже, некоторые склонны выдавать их за откровение от Бога. «Бог, мол, мне сказал, Бог мне открыл, вот сбылось, вот видишь, так оно и есть». И слишком велико бывает, видимо, это искушение вещать от имени самого Бога. Но он предупреждает, не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря «Господь сказал, а я не говорил». Такое серьезное предупреждение мы читаем у Иезекииля в 13 главе в 7 стихе. Вряд ли кто-либо осмелился бы говорить от имени президента, не имея на это полномочий. Ведь за это можно и поплатиться, а вот толковать от имени Бога сны страха почему-то нет, хотя кто из верующих не знает, что за каждое праздное слово мы должны будем дать отчет. Слово Божье говорит, «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». «Что общего умякины с чистым зерном?» — говорит Господь. «Вот я на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я их не посылал и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, — говорит Господь». Так записано у Иеремии в 23 главе. Велика наша ответственность перед Богом и людьми, когда мы опрометчиво преподносим что-либо как Божье откровение. Тем самым мы даем дьяволу возможность обольщать нас, и это очень опасно. Наш слушатель вправе нас спросить, а как же быть с вещами, так называемыми снами, которые описаны в Библии? Давайте рассмотрим эти сны, о которых Писание рассказывает нам как о снах от Бога. Прежде всего, обратимся к книге Иова, чтобы увидеть, для чего Бог посылает людям такие сны. «Бог», написано там, говорит однажды, «если того не заметят в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот, все это делает Бог». Два-три раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Эти слова мы найдем в книге Иова в 33 главе. Значение слов от Бога может открыть только Бог. Ни маги, ни гадатели, никакие мудрецы и тайноведцы не в состоянии открыть их смысл, а тем более сонники. Вот пример этому из Библии. Иосиф стоит перед фараоном, который требует от него истолкования снов. Ни один человек в Египте, который известен служителями тайного знания, не смог открыть их смысл владыке. Иосиф прямо говорит фараону, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Бытие, 41 глава, 16 стих. «Предстоят, — говорит Иосиф, — Семь лет изобилия, а затем семь лет небывалого голода. Бог открывает Иосифу значение сна с конкретной целью, чтобы спасти жизнь народа в Египте и за его пределами, и в первую очередь дом его отца. Для этого он дает Иосифу откровение — И фараон признает, что в нем находится Дух Божий. Это 38 стих этой же 41 главы. Но для того, чтобы Иосиф мог попасть во дворец фараона, Господь еще раньше посылал сны заключенным в темнице дворцам, а Иосифу даровал способность истолковать эти сны. Царю Вавилона Навуходоносору Бог послал сон, чтобы удалить от него гордость. Мы читаем об этом в 4 главе книги Даниила. И царь признал впоследствии, что Бог силен смирить ходящих гордо. После этого Навуходоносор видит пророческий сон, который открывает нам историю человечества до второго пришествия Христа. Открывает через пророка Даниила, который с друзьями молится Богу об открытии ему этой тайны и получает просимое. Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Читаем мы в этой книге во 2 главе в 38 стихе. И в результате царь-язычник признает сам в 47 стихе этой же главы «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». В приведенных примерах мы видим подтверждение тому, что вещи сны, которые от Бога, открываются только Богом и не подвластны бытующим в народе толкованиям. Эти сны имеют цель и смысл, так как сон от Господа и его толкования были однажды даны одному воину из стана врагов, напавших на Израиль. Гидеон услышал это толкование, говорившее о поражении армии противника, укрепился духом и повел своих немногочисленных воинов на победный штурм. Но еще раньше Господь предупредил его об этом, книга Судей, 7 глава. Есть же вещи и сны другого, так сказать, порядка, которые могут быть от сатаны. Слава Дельфийского оракула дошла до наших дней из Древней Греции. Даже римские императоры искали у него предсказания своей судьбы. Делалось это так. Соискатель спал в храме, и ему снился сон, или он слышал голос. Утром главная жрица Пифия толковала сон, и он сбывался. Толпы паломников текли к этому храму, обогащая его казну. Так что толкование снов имеет глубокие корни. Оно передавалось из поколения в поколение и нашло свое выражение в сонниках. Люди, отдающие снам и их толкованием свой разум и свое сердце, вне всякого сомнения становятся зависимыми и обольщенными». Надо признать, что Господь в исключительных случаях может послать нам вещи и сны. Но явление это крайне редкое и случается, как сказано в книге Иова, буквально несколько раз за всю человеческую жизнь. А те сны, которые, так скажем, толкуются, напротив, случаются очень часто. Пустопорожнее эти сны не только держат людей в страхе, но могут даже в зависимости от толкования определять поведение людей. Сон начинает вести, так сказать, человека. На моей памяти сны приводили людей к подозрительности, разрыву дружеских отношений, толкали их к безрассудным поступкам. Для христиан это особенно опасно. И вот когда христианин ожидает, что скажет ему сон, а не разум в Духе Святом, не слово Божье, да еще когда сон воспринимается как от Бога, это чревато плохими последствиями. Ни Христос, ни апостолы, ни первоапостольская церковь не имели практики толкования снов. В книге «Деяний святых апостолов» и их посланиях мы встречаемся с откровением, духовным видением, но не со снами. «Видел сон и рассказывай его, как сон». Вот позиция христианина. Верное пророческое слово — это Библия. Свет Божьей истины ведет нас не к зависимости, а к свободе от власти тьмы. И кровь нашего Господа Иисуса Христа сильна дать нам победу и освобождение».